Карагасым, звезду любви, закрыло черное пятно. Голос, показавшийся в колодце оглушительно громким, крикнул непонятное «Айкиши! Сэн Сакзан!». Это наверняка вернулся кто-то из бандитов, чтобы напоследок поглумиться. Но Ираст Петрович обрадовался и такому визитеру. Нужно вывести его из себя, крикнуть что-нибудь ужасное, чтобы оскорбился и застрелил. Что угодно, только не утонуть заживо в мерзкой жиже.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 Сказал Эраст Петрович, сплевывая вязкую маслянистую слюну, однорукий. Имя Хачик. Пытался меня убить в третий раз. Почему, не знаю. Говорить получалось только короткими фразами. Вдруг вспомнил Масса вскочил, побежал к перевернутому автомобилю. Масса лежал на том же месте. Запрокинутое лицо было белым, мертвым. Темные глазницы казались пустыми. Упав на колени, Фандорин пощупал пульс живой. Растягнул рубашку. В первый миг вскрикнул от облегчения. Рана, которую он наскоро заткнул импровизированным тампоном, была почти касательная. Сквозная, на боку межребер виднелось выходное отверстие, но ближе к груди не чернела еще одна дырка. Она почти не кровоточила, но из нее вздулся и опал темный пузырь, пробито легкая. — Помирает? — спросил черный человек и подсокол языком. — Помирает. Кровь внутрь течет, дерьмо дело. — Он прав.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 «Как? Зачем? Грабить хотел?» — с достоинством ответил силач, укладывая японца на широкую спину лошади. «Я Карагасым. Слышал?» «Нет». Человек, кажется, обиделся. «Ваши, говорят, черный Гасым. Тоже не слышал?» «Ты откуда взялся? Я Гочи». А -а -а, разбойник «Аман, Аман, сам ты разбойник!» Карагасым начинал сердиться, но это не мешало ему основательно и надежно привязывать раненого к крупу, голову на седло, лицом вверх, ноги к хвосту,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 Знаю. А откуда ты так по-русски знаешь, даже прошишь с маслом. Прошлый год тюрьма сидел. Браиловская замок, знаешь, плохое место, а люди хорошие, хотя русские, но сильно хорошие. Шесть месяцев с ними одна камера сидел. Мог тысячи раз убежать, не хотел. Сидел бы так год-два, но начальник хотел и меня Сибирь вести. Я Сибирь не хотел, там холодно, а урюка-изюм нет. Я Урюка-Изюм сильно люблю. Мне скучно стал, я немножко камеры ломал, сбежал. Хорошие русские люди меня много полезное учили. Теперь я умный стал. Никакая шпик не найдет, никакая городовой не поймает. Субъект был занятный. Эраст Петрович слушал его все с большим интересом. — Слушай, ты по-русски говоришь хорошо, только мужской и женский род все время путаешь. Это что, самое трудное? — Зачем трудное? Хорошее слово всегда — он, плохое слово — она. Я женщины, не уважаю. Вся зло от них. Интересная идея не про женщин, про отношение к словам. Сразу видно, что человеку нравится, а что нет. Например, говоришь, милостивое государь, могу ли я доверять ваше честное слово? И собеседник сразу понимает, что надуть тебя не удастся. Господи, что за чушь лезет в голову? Далеко до больницы. Забудь свой больницу, сказал Гасым. Нельзя больница. Хорошее, спокойное место надо. Есть такое место. Там твой друг спокойно помрет, или не помрет, как Аллах захочет. Доктор хороший есть, приведу. А в больнице нельзя, все узнают, весь город узнает. Однорукая Хачик узнает, узнает, снова убьет. Его убьет, тебя убьет. Зачем надо? Пусть Хачик думает, что он мертвый, и ты мертвый. Так лучше. И раз Петрович остановился, ты знаешь Однорукого. Что ты про него знаешь? Все знаю, он моя враг. Эй, идем, да? Лошадь удивляется. Зачем встали? — Хачик твой враг? — Слушай, — удивился Гочи. — Ты думаешь, я зачем с тобой иду? Твой друг косые глаза на свой конь везу. — Зачем? — Враг моя, враг. Мой друг, ясно? Когда ты про Хачик руки сказал, я думал, эй, думал, этот грязный человек помогать надо. Фандорин быстро обошел вокруг лошади, схватил косыма за руку. Разбойник оказался на пол головы выше и вдвое шире. Кто этот Хачик? Плохая человек, армянин. Армяне бывают плохие и совсем плохие. Это совсем-совсем плохая. Хуже не бывает. Понятно, да? Непонятно. Почему он так хочет меня убить? Я знаю. Гасым философски пожал плечами. Плохая, потому хочет. Говорю тебе, армянин. Анархисты, знаешь, у Хачатор руки в банда анархисты. Не только армяне, русские тоже есть, а мусульмане нету. Вообще-то анархисты с большевиками не ладят. Странно, но, может быть, сведения устарели, и Одиссей стал анархистом. Убил же он Спиридонова, а большевики не занимаются террором. Хачатур однорукий? Это имя упоминал подполковник Шубин. А что, Хачик и Хачатур — это одно и то же? Слушай, ты откуда такой дикий приехал? Хачик и Хачатур — это у них, как у вас, Ваня и Иван, понял? У Хачатура знак «Черный крест». Может и так. Хач по-ихнему по-армянски, значит, крест. Гасым плюнул. То ли на крест, то ли на армян. Из-за массы я совсем не в себе спохватился Сафандорин. Дело делом, но я даже не поблагодарил за спасение. Спасибо, что вытащил меня. Я думал, мне конец. Гасым пренебрежительно поглядел сверху вниз. Спасибо, женщина говорит. Мужчина спасибо не говорит. Мужчина спасибо делает. Хорошо, как я могу тебя отблагодарить? Я видел, как ты стреляешь, почти как я стреляешь. Хочешь мне спасибо сделать? Давай вместе хачатуру убьем. У тебя одна враг меньше, у меня одна враг меньше, жизнь лучше. Но из-за этого я еще больше буду у тебя в долгу». «В долг плохая человек дает, ростовщик называется», — назидательно сказал Гасым. «Я долг не даю, не беру, я честный, люблю справедливый». — Поможешь мне хотя Хачатуру убивать? У нас с тобой честно выйдет. — Выгодная сделка. Согласен. Кажется, Бог все же есть. Отобрал одного помощника и тут же дал взамен другого. Мысль возникла сама собой, и Фандорину сделалось очень стыдно, как будто он предал массу. Наклонился, поправил сползшую голову раненого. — Далеко до твоего спокойного места. Ответ был флегматичен. Что такое далеко, что такое близко? Бывает пять шаг далеко, а бывает сто верста близко. Два часа идти будем, или три. Расскажи что-нибудь, время быстро побежит. Ты кто за человек, что делаешь? Долго рассказывать, трех часов не хватит, — пробормотал Ираст Петрович, щупая шейный пульс у раненого. — Тогда я говорить буду. — Люблю говорить, а ты слушай, да? — Идиот, только сначала ответь. Ты сказал, что враг твоего врага — твой друг. Пандорин испытующе смотрел на своего спасителя, который согласно кивал папахой. — Но когда ты вытаскивал меня из колодца, ты еще не знал, что однорукий мой враг. — Не знал, — гасым потрепал коня по челке. — Но так умирать никто нельзя. Я бы даже хачатор из скважина вынул, потом, конечно, зарезал бы, но утонуть в яму не дал бы. Он вдруг сделался мрачен, засопел. — Один вещь тебе расскажу, только слушай. Как это? Не перебивай, да? Волнуюсь, когда про это рассказываю. Сердце стучит. Мой отец, папа, да, тартальщик был, который в скважину внизу стоит, ведро нефть черпает. Задохнулся папа, в яму помер. Два старший брат у меня был, тоже нефть тарталил. Один живой сгорел, когда пожар, другой обвал засыпало. Который засыпало Муса звать. Красивый был, умный, хотел в школу учиться. Деньги не было, копить надо. Поэтому скважина работал. Боялся, но работал. Когда Муса помер, мама тоже помер. Он Муса сильно любил. Перед смертью мама мне сказал, «Госым, пойдешь в скважина работать, я тебя с тот свет прокляну». Я испугался, не пошел в скважина, стал амбал, тяжелый груз носить. Мне 17 лет был, я мог один рука шесть пут поднимать. Двадцать лет был, один как три амбал работал. Много работал, в день два рубля получал... потому что очень кушать хочется. А я много кушаю, пилав кушаю, баранина хорошей кушаю, и зиму рюк сильно люблю. Ты уже говорил. — Э, не перебивай, да? Немножко засердился Гасым. — Слушай, вздыхай, говори «Ай-ай». раз Петрович сказал «Ай-ай». Приложил Масе ладонь ко лбу. Лоб был ледяной, на нем осталась нефтяная полоса. — Я черный, как трубочист, причем трубочистый фиоп. Аллах знает, глупо я жил. Сколько за день заработал, столько скушал. Тогда я стал думать. Думаю, буду таскать мешки, чтобы кушать, потом помру. И получится, что я жил на белый свет, чтобы таскать мешки и кушать. Обидно. Думал я про это, думал, долго думал. И случился один хороший вещь. Гочи улыбнулся приятному воспоминанию. Дождь была, грязь была. Улицы ходить нельзя, кто чистый. Амбал можно, амбал все равно. Коляска экипаж подъехал. Там богатые русские пьяные. Одна кричит Эй, амбал, неси меня на тротуар, рубль даю. Другая кричит Меня носи десять даю. Я думаю, десять рублей, пять дней кушать можно. Села она на меня. Женщина? Зачем женщина? Русский человек богатая, пьяная, палка у нее тонкая трость называется. Сама хохочет трость по макушке бум-бум, скачи, шаг говорит. Я тогда русский язык мало знал, но слово и шаг понятно. И вдруг думаю, эй, я и шаг и есть. И шаг тоже груз носит, чтоб кушать всю жизнь. Взял я ее, человек это с забока перевернул и в яму кинул, где грязь. Плохо сделал. Гасым сокрушенно покачал головой. Надо было обнять, поцеловать. Она мне глаза открыла. Был я и шаг, а стал человек. Снял я полан, подушка такой, на чем мешки носят, тоже кинул. Пошел по улице. Дождь, хорошо. Сзади кричат, Околоточная колоточная бежала, свистела. Догнала меня глупая башка, схватила шиворот. Стукнул я околоточной, саблю отбирал, ноган отбирал и перестал жить скучно. Начал жить не скучно. Потому что скучная жизнь. Хуже смерти, так? Так. Тогда чего смерть бояться? Скучной жизни надо бояться, правильно я говорю? Не знаю. Фандорин улыбнулся, поневоле залюбовавшись рассказчиком. То есть я того же мнения, но не уверен, что прав. Гасым осудил его. Эй, старый человек, волос седой, я тебя за это уважаю. А такая глупость, говоришь. Уважаемый человек всегда прав, даже когда не прав. Внезапно Эрас Петрович понял, почему так занятно слушать этого бакинского колосса и наблюдать за ним. Южане обычно подвижны и суетливы. Быстро говорят, легко возбуждаются. А этот по темпераменту никакой не южанин, это портос. только в папахе и черкеске. Монументальная комплекция и бычья сила делают Карагасыма медлительным, спокойным, невозмутимым. Он вызывает безотчетное доверие. Рядом с ним смягчаются тревога и страх. Может быть, доктор, про которого говорит Гоча, спасет массу?